Ну, что произошло потом, Роберт помнил смутно. Кажется, он пересек реку под одному из многочисленных мостов, которые связывали северный Лондон с южным. А, очутившись на другой стороне, шёл и шёл, не отдавая себя что-то, где находится, куда держит путь. Он механически переставлял ноги, словно лунатик, холод и боль туманили рассудок, и внезапно Он осознал, что Лондон остался позади. Вокруг простирались поля и луга. Лишь изредка ему подалась вилла клерка или особняк брокера. Дома стояли посреди ухоженных лужаек в окружении могучих старых деревьев, а от шоссе к ним тянулись длинные подъездные дорожки. «Электричс!» — редактор. «Отлично!» Загородный дом удалившегося от дел джентльмена, лучше не придумываешь. Роберт остановился у одного из этих домов, и внезапно в его душе закипело злоба. Как поразительно отличалась судьба хозяина этого дома от его собственной. Какое право имел этот незнакомец радоваться жизни в кругу семьи, тогда Он, Роберт, бездомный странник, в одиночестве замерзал на морозе, не владея собой. Он двинулся по дорожке, добрался до ярко освещённых окон, пригнувшись, прокрался к самой стене, осторожно заглянул внутрь. В доме царили веселье, Лед его взору мелькали прекрасные женщины, до его ушей доносился счастливый детский смех. Элси позвал кто-то: "Что?" Тут же отозвался ребёнок: "Эли доктор, самое время для синички". Автор: "Я очень сожалею. Только что вспомнил об этом грустном событии. Дело в том, что два дня тому назад Элси забыла покормить Синичку, и она умерла до того, как началась эта история. Редактор, как не кстати, я уже заказал художнику картинки и, помнится, подчеркнул, чтобы он обязательно рисовал Синичку и за здравную чашу, как насчет нее. Автор, Элси унесла ее наверху. «Ужасная мысль!» — посетил Роберта. Время приближалось к полуночи. Гости собирались отойти ко сну. Через раскрытое окно до него долетали и пожелания спокойной ночи в гостиной, и столовый свет погас, чтобы вспыхнуть наверху в спальнях. Прошло какое-то время, и в окнах спален тоже стало темно. Водрствовал один только Роберт. Искушение было слишком велико для человека, на совести которого уже были выпивка, сигары, бильярд. Ловким движением он перемахнул через подоконник и оказался в доме. Хоть напоследок, на ямса, как следует, решил он: имею же я право на последний рождественский обед. Он включил свет и повернулся к столу. Глаза его жадно блеснули индейка, сладкий пирог, сливой пудинг, всё как в его юности. Редактор: "Это уже лучше. Помнится, я заказывал индейку. А как насчёт О'Нейлли и Астралиста вроде бы я просил о них?" Автор: "Пусть их дорисует воображение читателей". «Редактор, я бы на это не рассчитывал. Не могли бы вы написать что-нибудь вроде... «Венки из Омелла и Астралиста украшали стены». «Стены украшали венки из Омелла и Астралиста», — редактор, — превосходно. Удовлетворенно вздохнув, Роберт уселся за стол и... схватил ложку и вилку и скорей утарил, как буквально ломилос от всякой вкуснятины. Он набросился на еду с аппетитом человека, у которого несколько часов не было во рту ни росинки. Добрый ветцел раздался детский голос: "Вы дед малос?" Роберт резко обернулся, и его изумление уставилось на маленькую девчушку.